В общем зале Железного герцога было всего семеро посетителей, когда Алин вошёл в него. Бич четверти девять. Влюблённая парочка за угловым столиком и пятеро детых по-городскому мужчин, игравших в покер. Алин респектабельно взял бокал портвейна, уселся с ним на банкетку за самым дальним столом и развернул вечернюю газету. Отдалённый гул голосов, доносившийся от двух барных стоек, Свидетельствовал о популярности железного герцога. О без 59 появилась сестра Джексон. Алин пришёл в лёгкий шок, впервые увидев медсестру в безслужебной форме. Она была в облегающем синем платье с довольно смелым вырезом, с штиггельский заломленным бархатным беретом и привлекающих внимание своей белизной перчатках. Её макияж был ярче обычного, особенно на глазах. Аленфы заметил, что она плакала. Как мы с вами пунктуальны, сказал он, развернув для неё стул спинкой к залу. Она села, не взглянув на Алена, и сделав движение плечами, которое при иных обстоятельствах можно было бы счесть провокационным. Он спросил, что бы она хотела выпить, и после некоторых колебаний и капризничаний с её стороны предложил бренди. Оно «Ну, благодарю. Согласилась сестра Джексон в конце концов. Он заказал двойную порцию. Когда принесли напиток, она неожиданно быстро сделала хороший глоток, содрогнулась и объяснила, что пребывает в страшном напряжении. Это была первая фраза, состоявшая более чем из трёх слов, какую она произнесла с момента прихода. Очень симпатичный паб. Заметил Алин, вы часто здесь бываете? Нет, я тут впервые. Они мы все входят в корону на Сливовой, поэтому-то я и предложила это место, чтобы уж наверняка никого не встретить. Чтобы вы не собирались мне сообщить, я рад, что вы решили поделиться этим со мной. Мне очень трудно начать. Не волнуйтесь, просто попробуйте. Вы сказали что-то насчёт шантажа, не так ли? А давайте с этого и начнём. Она до неловкости долго смотрела на Алина, потом вдруг открыла сумку, вынула из неё сложенный листок бумаги и протянула ему через стол, после чего сделала ещё один щедрый глоток бренди. Алин развернул листок, прикасаясь к нему лишь ногтем и ручкой. Вы случайно не были в перчатках, когда получили его? Поинтересовался он. Случайно была. Я как раз собиралась уходить. Он лежал на стойке регистрации. А где конверт? Не знаю. То есть знаю, думаю, что знаю. На полу у меня в машине. Я вскрыла его, когда села за руль. Теперь развёрнутый листок лежал на столе. Это было то, что полиция называет анонимными письмами, содержащими угрозы. Длинный узкий листок желтоватой низкосортной бумаги, вероятно, оторванный от домашнего блокнота для записей. Текст был составлен из отдельных букв, вырезанных из газеты и приклеенных двумя неровными строками. Отправьте по почте 500 фунтов пятёрками S. Morris, 11 Portland Lane, Southampton. Иначе сообщу полиции о вашем визите в комнату 20, без шуток. Ален взглянул на сестру Джексон. Та неотрывно смотрела на него, как загипнотизированный кролик. Когда это пришло? Вчера утром. Вренклот. А да. Конверт написан таким же способом. Да, моя фамилия вырезана полностью в одно слово. Я узнала, оно взято из рекламы в местной газетёнке, магазин тканей Джексона, так же как и название отель Ринклот, оно тоже вырезано целиком из рекламы. Вы, конечно, требования не выполнили. Нет, я не знала, что делать. Я со мной ничего подобного никогда не случалось. Я я жутко расстроилась. А вы низким мне советовались по этому поводу? Она покачала головой. С доктором Шрамом, например. Он мог бы поклясться, что на короткие мики её пышная плоть вздрогнула, и в глазах промелькнул мстительный огонёк. Она промочила горло и прошептала: "Но «Ну уж нет, спасибо". Это единственное послание, которое вы получили. Было ещё кое-что гораздо хуже вчера вечером в начале 9-го. меня вызвали из столовой. Что это было? Телефонный звонок? Так вы знали? Я догадался. Продолжайте, пожалуйста. Когда официант сообщил мне, я сразу поняла, не знаю почему, но поняла. Я сняла трубку в одной из телефонных кабинок в холле. Мне кажется, он прижимал что-то к губам. Голос был приглушённым и каким-то искажённым. Он спросил: "Вы получили сообщение?" Я не могла произнести ни слова, и он продолжил: "Получили, иначе что-нибудь ответили бы. Вы выполнили инструкцию?" Я не знала, что сказать, поэтому ответила: "Я выполню". Тогда он сказал: "Да уж лучше вам это сделать". Он говорил что-то ещё, я не помню точно. Кто-то насчёт единственного предупреждения, кажется. Это всё, сказала сестра Джексон и допила свой бренди. Стакан дрожал у неё в руке, обтянутой перчаткой, и она неловко поставила его на стол. Не возражаете, если я заберу это? И окажите мне любезность, сложите листок и вложите его сюда. Он достал из кармана конверт и опустил его на стол рядом с листком. ли немного помедлив, она дрожащими руками сделала то, о чём он просил. Взяв конверт, он сунул его в нагрудный карман. Что он со мной сделает? спросила сестра Джексон. Вполне вероятно, ничего существенного. Полиция может что-то узнать о шантажистах, но вы же это предвидели, не так ли? Я не понимаю. Сестра Джексон Вы не думаете, что лучше вам самой рассказать мне о вашем визите в комнату номер 20? Она хотела что-то вымолвить, но у неё пропал голос, хотя губы и двигались. Она приложила к ним палец, потом посмотрела на оставшееся на перчатке пятно помады. Тоже поторапил её Алин. Вы не понимаете. Так постарайтесь меня просветить. Я не могу. Так, да зачем вы хотели со мной встретиться? Наверняка затем, чтобы предвосхитить то, что он может нам рассказать, чтобы опередить его. Я не сделала ничего плохого, я дипломированная медсестра, разумеется. Итак, когда вы туда пришли, она сосредоточила взгляд на паре за дальним столиком, выпрямилась и выдала свой отчёт серией бессвязных фраз. смысл которых сводился к следующему. Это случилось около 9 часов вечера в день смерти миссис Фостер. Вместо слова смерти сестра Джексон употребила уход. Она шла по коридору, направляясь к себе, и услышала громкий звук телевизора, доносившийся из двадцатой комнаты. Играла поп-песня. Она знала, что миссис Фостер не любила подобную музыку. И подумала, что та должна быть заснула, а шум может мешать постояльцам из других номеров, поэтому она постучала, а потом вошла. Здесь сестра Джексон сделала паузу. По движению её губ и шеи можно было догадаться, что она сглотнула, а когда заговорила вновь, голос зазвучал выше, но ничуть не громче, чем прежде. пациентка, я имею в виду миссис Фостер, лежала в кровати, как я и предполагала, то есть спала. Я подошла, посмотрела на неё, убедилась, что она действительно спит, и вышла. Я ушла. Я провела в комнате не больше 3 минут. Вот и всё. Всё, что я могу вам рассказать. Как она лежала? Она боком, лицом к стене. Когда доктор Шрам нашёл её, она лежала на спине. Я знаю. Это лишнее доказательство. Разве не так? Разве не так? Вы выключили телевизор? Нет, да, я не помню. Наверное, не знаю. Телевизор работал, когда доктор Шрам нашёл её. Ну, значит, я его не выключила. Я его не выключила. а почему интересов. Наименее бесполезно спрашивать об этом. Скорее я испытал шок. Не помню подробностей. Она стукнула рукой по столу, перчатка треснула у неё по шву. Влюблённые отпрянули друг от друга. Один из игроков бросил взгляд через плечо. Может, продолжим разговор где-нибудь в другом месте, предложил Алин. Нет, простите. с жалким подобием какетств, сестра Джексон склонилась над столом и постаралась изобразить улыбку. Со мной всё в порядке, сказала она. Подошёл официант и вопросительно посмотрел на их пустые бокалы. Хотите ещё? спросил у неё Алин. Нет, наверное. Ну разве что немного. Официант быстро принял заказ. Пора, а теперь скажите, как выглядела комната? Что было на прикроватном столике? Вы заметили флакон с барбитуратами? Не заметила, я уже говорила. Я только увидела, что она спит и ушла. В ванной свет горел. Этот вопрос, судя по всему, ужаснул её. Вы хотите сказать, что он был там, кто бы он ни был, прятался? наблюдал. Нет, дверь была закрыта, то есть я думаю, что она была закрыта. Вы видели кого-нибудь в коридоре до или после того, как вошли в комнату? Нет. Уверены? Да. Там есть чулан, знаете, где хранятся швабры и пылесос. Она кивнула. Влюблённая пара поднялась, собираясь уходить. Мужчина подал девушке пальто. Оба посмотрели на Алина и сестру Джексон. Та пошарила в сумке и вынула пачку сигарет. "Простите, я бросил курить и не держу при себе сигарет, но могу по крайней мере дать вам прикурить", сказал Алин и протянул ей зажигалку. Она неловко прикурила. Дверь со закрылась за влюблённой парой. Игроки закончили партию и шумно решили перейти в бар. Когда они ушли, Ален сказал: "Вы ведь отдаёте себе отчёт, но, разумеется, отдаёте им, в том, что автор этой угрозы должен был вас видеть". Она уставилась на него и сказала, стараясь изобразить ироническую, как ей показалось, усмешку: "Естественно. Ну да, это очевидно, не так ли? И вы помните, что я вам показывал цветок который мы с инспектором Фоксом нашли в чулане. Конечно. И что такие же лили лежали в умывальнике в ванной комнате миссис Фостер. И естественно, то есть я видела их потом, когда мы пользовались желудочным зондом. Мы прочищали его под краном в ванной. Так было быстрее, чем потом выгребать всё из умывальника. Из этого безоговорочно следует, что человек, обронивший цветки в чулане, это тот же человек, который положил лилии в умывальник. Следует ли из этого также то, что именно он и вас шантажирует? Я, да, может быть. А как вы думаете, следует ли из этого, что шантажист и есть убийца миссис Фостер? Но вы же не знаете. Вы не знаете наверняка, что она была, ну, это самое, полагаю, что знаем. Ей бы роскошная плоть, никаких мыслей, счастливая, как дитя, резвиться подобно рубинсовской женщине в какой-нибудь идиллической декорации, вместо того, чтобы дрожать, как желе, здесь в пабе. Сестра Джексон, сказал он. Почему вы не сказали никоранеру? Не полиции, не вообще кому бы это ни было, что в тот вечер заходили в двадцатый номер около 9 часов и видели миссис Фостер спящей в своей постели. Она несколько раз открыла и закрыла рот, словно рыба, выброшенная из воды. А меня никто не спрашивал, ответила она наконец. С какой статьи я должна была это говорить? Вы уверены, что миссис Фонстер спала? И снова её губы беззвучно зашевелились прежде, чем она произнесла. Конечно, уверена. Она не спала, не так ли? Она была мертва. Распашная дверь открылась, и в паб вошёл Бойзельшрам. "Я так и думал, что найду вас здесь", сказал он. "Добрый вечер".